условия, к о т о р о е я поставлю, принять вам будет нетрудно». «Я на в с ё воскликнул быстро князь, «сто раз да. На все ваши условия вперед отвечаю «да». Вы предоставите мне право изредка, хоть раз в месяц, видаться с тем, ради кого только я и дорожу моей жизнью. Я могла бы даже видеться при третьем лице. То, что я могу сказать ему, — И то, что я могу услышать от него, может быть сказано при всяком, хоть при вас. «Нет-нет, Мари, делайте, что хотите. Делайте, как хотите. Я уже сказал вчера. Я верю вам. Мари, я верю тебе». Новый дворецкий появился в дверях и, доложив, что завтрак готов, вышел. Князь хотел продолжать говорить, но она вдруг встала и выговорила «пойдемте». «Вот все, я сказала согласна». И она быстро прошла в залу, князь последовал за ней. За столом князь ради людей нарочно избегал говорить фразы, в которых встречалась бы необходимость сказать «ты» или «вы». Вместе с тем он завел почти веселый разговор о деревне, о переезде и о том, как устроиться на лето. Затем приказал вскользь дворецкому собираться в отъезд. После завтрака князь решил выехать со двора с визитом, чтобы прекратить толки в Москве о своей отчаянной болезни. Этот разговор между барином и женой и вести об отъезде и о судьбе старого дворецкого громом разразились над всей дворней. Самые хитрые и дальновидные и те ничего не могли понять. Дворецкого многие сожалели, и жена его собралась идти бухнуться в ноги к н я г и н е и просить о муже. Княгиня, как-то быстро и нервно вернувшись снова к себе, села за стол и написала Хорвату, что она давно желает свидеться и предоставляет ему теперь придумать, где и как устроить им свидание. В конце записки она прибавила «Не обманывайте себя мечтами». несбыточную надеждой, я опишу вам и соглашаюсь на свидание с ведомо и с п о з в о л е н и я м у ж а Написав это, княгиня задумалась. Последняя фраза показалась ей слишком нечаянную для него и даже слишком обидную, почти унизительную. Она выморала тщательно слово «муж» и вместо этого поставила другие два слова, которые много говорили. Записка кончалась теперь словами «с и с в е д о м а и «С п о з в о л е н и я князя Агарина». И она подписала просто «Маша». Написав эту записку, она бросила перо, облокотилась на стол и долго смотрела на этот маленький клочок бумаги, где были написаны эти несколько строк. Письмо это имело слишком большое значение, с отсылкой его начиналась почти новая эпоха ее жизни. Этой запиской, Она говорила ему ясно, что если не примирилась с мужем, то обрекла на жертву и себя, и его. Им снова оставалась одна надежда – ждать и ждать, покуда судьба не явится к ним на помощь. Судьба? Лучше сказать прямо – его смерть. Княгиня сидела, глубоко задумавшись. Стук в дверь из коридора на силу вывел ее из этой задумчивости. Кто-то как будто давно уже стучал чуть не кулаком. Она встала из-за стола и, сделав несколько шагов к двери, сказала громко и недоумевая «Да, войдите».